СССР. 1941-1942 годы. В тот же роковой день раненого Девитаева отправили в ближайший госпиталь. Там узувеченную пулей ногу еще раз осмотрели хирурги, подправили, подшили, назначили лечение. Из-за большой потери крови летчик был крайне слаб. Примерно через неделю его переправили в вак госпиталь Ростова Затем санитарным поездом отвезли в Волгоград, а через день еще дальше, в Саратов. Потянулись однообразные будни в тихом тылу. Впрочем, совсем уж тихими их назвать было трудно. Именно в Саратове на большом авиационном заводе изготавливали знаменитые истребители Як-1. Здесь же находилась железнодорожная переправа через широкую Волгу, по которой в осажденный Сталинград и на Кавказ шли важнейшие грузы. По соседству с ней в 1934 году построили и запустили огромный нефтеперерабатывающий завод, поставлявший фронту топливо. Рядом находились элеваторы и мельницы, а южнее раскинулись цеха недавно построенного подшипникового завода. И поэтому в небе над крупным волжским городом регулярно появлялись немецкие бомбардировщики, пытавшиеся сбросить свой смертоносный груз на эти важные объекты. В минуты опасности в городе начиналась суета. Звывали сирены, ой, коли зенитки! Горожане прятались под стенами домов, а с заводского аэродрома взлетало дежурное звено истребителей и атаковала бомбардировщики. В такие моменты, лежавшего окна Михаил всматривался в небо. Завидев знакомые силуэты Яков приподнимался на локтях, сжимал кулаки и приговаривал: «Давайте, мужики, давайте, жгите этих сволочей». В спокойные дни, когда небо над Саратовом оставалось чистым. Он подолгу глядел в белый потолок палаты и вспоминал свой полк, товарищей, командира эскадрильи Владимира Боброва и, конечно же, оставшуюся в Казани любимую Фаю.